Глава 30. После случившегося в библиотеке дни потянулись чередой серых будней. И только таинственный доброжелатель время от времени скрашивал их новыми подарками. В моем кухонном уголке продолжали появляться коробочки всех форм и размеров со всякими вычурными десертами. И как страстно бы мне не хотелось узнать, кто так обо мне заботился, хотя я была почти уверена, что это Ирина Геннадьевна, Раскрывать тайну личности анонима я не решилась. Думаю, он или она сами себя обнаружат рано или поздно. Доброжелатели поселились не только на кухне у Варовского особняка. Елена Юрьевна тоже обо мне не забывала. Правда, ее помощь порой выглядела как горькая пилюля, а не сладкий десерт. «Полечка, я ни в коем случае тебя не подгоняю, ни в коем случае. Просто напоминаю, что время к нашим оправданиям глухо». «Если бы я что-нибудь такое услышала, я вам рассказала бы». Я уныло пялилась в окно гостиной первого этажа на хлеставший стеной дождь. Настроение было ему подстать. В поместье сегодня было особенно тихо. Уваров вместе со своими помощниками укатил на какую-то встречу и подолгу отлучался из дому по каким-то очень важным делам. В последнем разговоре об этом даже Алексей Георгиевич упомянул, будто, смешно даже подумать, пытался оправдать передо мной частые отлучки моего мужа. Мужа, с которым мы последнее время совсем не контактировали. Мы даже до свадьбы чаще общались, чем сейчас. Но ссора в библиотеке надежно растащила нас по разные края пропасти. «Ты не подумай, что я сомневаюсь!» Голос тетки звучал примирительно. «Просто я ведь о тебе в первую очередь забочусь. Сердце кровью обливается. Жить вот так, в несчастном браке, когда твой муж направо и налево...» Она вдруг осеклась, будто слишком поздно сообразила, что сблотнула лишнее. А у меня сердце пропустило удар. «Направо и налево? Вы о чем?» Ну, я, конечно, понимала, о чем. «Это я так!» «Не обращай внимания!» «Нет уж, договаривайте!» Я настроилась вытащить из нее информацию во что бы то ни стало. «Пожалуйста, лучше скажите, не нужно меня жалеть. Я не выношу недомолвок». Тетка на том конце трубки вздохнула. «Да что тут говорить!» «Гуляет он, Поля!» «Гуляет по-черному!» «Девок так и меняет!» «Так и меняет!» то с одной его в столице видят, то с другой. Все эти бизнес-поездки — только ширма. Внутри все сжалось. Но, но разве не об этом мы с ним договаривались? Я ведь сама ему это в сердцах бросила. Сама ведь сказала, что мне до его измен дела нет никакого. Только пусть в дом своих девок не таскает. Вот он и не таскает. Все честно. Это и изменой сложно назвать. Все, что между нами было, — лишь поцелуй, да и тот в наказании. А вам об этом откуда известно? Я старалась, чтобы мой голос звучал безразлично. У меня свои способы информацию добывать, Полечка. Но поверь мне, муженек твой ни в чем себе не отказывает, пока ты там сидним сидишь. Вот и подумай, может, все-таки стоит как-то... Как-то поискать способы обзавестись козырями, когда наступит время с ним разводиться. Поля, он ведь ни во что тебя не ставит. Вот поверь мне, не за горами тот день, когда его бизнес-таки потопит, а тебе из всего этого еще выкарабкиваться. Ее назидания еще долго звучали в моих ушах, не давали покоя. И в тот по-осеннему хмурый день все валилось из рук, а на сердце давила непонятная тяжесть. «Может, с дедом об этом поговорить?» «Да только Алексей Георгиевич, заинтересованная сторона и с родственниками моего отца до сих пор на ножах. Понятное дело, и отношения соответствующие. Не было у меня никаких советчиков, кроме меня самой». «Гуляет вон поле, гуляет по-черному!» Эти слова жгли меня, хоть я и пыталась отвлечься. Да не должно мне было быть до этого никакого дела. Ведь с самого же начала было понятно, что наш брак — пустышка, ложь и просто предлог для слияния капиталов. За что тут цепляться и о чем тут тужить? Меня не устраивали его адюльтеры под одной со мной крышей. Его взбесила якобы моя попытка ему отплатить. Испугался, что я ему рога прямо в саду наставлю. Но ни то, ни другое не должно нас заботить, когда делается не на виду. Так ведь? По таким же вот скотским правилам они тут живут. Я до самого вечера бродила из комнаты в комнату. Ужинала, как и обычно, одна. В столовой мне доложили, что Уваров и сегодня из Москвы не вернется. Теткины слова зазвучали в ушах еще громче. И продолжали звучать, когда я проходила мимо распахнутых дверей его кабинета, направляясь наверх вытряхивавшая бумажный мусор из корзины горничная, завидев меня, улыбнулась. «Добрый вечер, Полина Александровна!» Ее звали Карина, и она пала жертвой моих черничных кексов. С тех пор часто заглядывала на кухню, когда я готовила. «Добрый вечер!» Я ответила ей бледной улыбкой, хоть ни о каком добром вечере и речи быть не могло. В последние дни даже мой кухонный аноним куда-то подевался, и я чувствовала себя особенно одиноко. «Ой, а вы дверь за мной не прикроете? А то все руки заняты!» Она подхватила одной рукой мусор, второй — ведерко со средствами для уборки. «Конечно!» — я схватилась за ручку. «Вот спасибо!» Она прошмыгнула мимо меня и посеменила через большой холл к подсобным помещениям, явно спеша расквитаться со всей работой на сегодня. А я стояла, ухватившись за ручку двери, ведшей в кабинет мужа. И теперь в голове молоточками застучали совсем иные слова. «Может быть, все таки стоит поискать способы обзавестись козырями?» «Поля, он ведь ни во что тебя не ставит!» Я бросила нерешительный взгляд внутрь. Неужели оно наконец наступило? Время решительных действий.